Действующие лица и исполнители Окончание Добрая весть. Циклоп застрял на полпути. Выдохся. Не хватило сил. Кавказские боги, христианские и мусульманские пощадили нашу маленькую горную республику. Снегопада, лавин не будет. Праздник продолжается. Спускаюсь вниз на лыжах. Лишний раз проверить склоны не мешает. Главные склоны маркированы флажками и знаками но кое-где лыжня уходит в сторону, а в одном месте прямо под четвертую лавину. Кому-то, наверное, очень надоело жить. Заезжаю в расположенный на середине трассы домик спасателей, отрываю от чаепития Хусейна и его помощника Ахмата, прошу их встать на лыжи и следовать за мной. Хусейн багровеет и крепко по-русски ругается. След свежий, полчаса назад его не было, а знак лавина опасно какой-то остряк отредактировал на «Лавина опасна». Четвертую Остряк подрезал лихо, даже мы остерегаемся с ней шутить. Уж очень мощная доска. Будем считать, что проскочил. Похороны откладываются. А Хусейн неутешен. Четыре травмы за день, а тут еще такой баран. Он привычно проклинает инструкторов, которые выпускают на склоны начинающих и не следят за лихачами. Хотя знает, что инструкторы здесь ни при чем. Туристы приезжают на 2-3 недели не для того, чтобы барахтаться в лягушатнике. А на склонах попробуй уследи за ними. Дух соревнования, гончий инстинкт, все рвутся в бой, самоутверждаться. Каждый из нас, когда начинал, через неделю мнил себя асом. Мы спускаемся. Пожелав Хусейну удачи, он грозится отыскать Лихача, накостылять ему по шее и выпроводить домой. Я оставляю лыжи в его резиденции и иду взыскивать отложенный штраф. Половина столиков в Кюне свободна. Это вечером здесь будет столпотворение. Ибрагим меня не замечает, воротит в сторону прокопченную шашлычным дымом физиономию. Сажусь поближе и нагло показываю ему два пальца. Кисло осклабившись, он снимает с жаровни два шашлыка. Я придирчиво их осматриваю, упрекаю за недовес, и не торопясь принимаюсь за еду. «Здравствуйте, Максим Васильевич!» Ко мне запыхавшись подлетает парнишка, введавший лучшие времена нейлоновой куртки. «Я вас искал!» «Хусейн сказал, что вы пошли сюда!» «Он слишком много знает, твой Хусейн!» — ворчу я. «Садись и ешь!» «У меня есть деньги, не беспокойтесь!» «Положи их на книжку. Волгу купишь. Ешь!» «Спасибо!» «Это Вася Лукин, механик из Рязани!» влюбленный в горные лыжи фан. Так мы называем фанатиков, готовых на любые жертвы, лишь бы добраться до кушкола, заполучить крышу над головой и кататься до упора. Иные счастливчики приезжают по путевкам, но большинство снимают углы у местных жителей в пристройках и даже дровяных сараях. Фан и публика неприхотливая. В прошлом году я обнаружил Васю в нетопленной сакле и привел его на станцию, где за койку и питание... Он отремонтировал нам приборы и переделал кучу другой работы. Я смотрю на часы и протягиваю Васе талончик на канатку. Приятно сознавать себя благодетелем человечества. Беги. В три часа канатка останавливается. Значит, можно? Вася расцветает. Марш, пока не передумал. Славный шкет. Чем-то напоминает Валерку, которого раздавила четвертая, будь она проклята. Такой же белобрысый, с улыбкой до ушей. Мы, старожилы, делим туристов на четыре категории. О фанах я уже говорил. Это в основном ребята и девчата, без особого достатка, с тощими кошельками, но с относительно неплохими лыжами и ботинками. Фан годами собирает деньги, чтобы приобрести хотя бы югославские эланы и альпины. Встает фан ни свет ни заря, чтобы успеть к подъемникам до столпотворения, вырваться на склоны и кататься до дрожи в ногах, не думая о еде и отдыхе. Фан любит рисковать, носиться по буграм, прыгать через изломы. Фан по натуре своей лихач, с ним хлопот полон рот, гоняет-то он без присмотра на свой страх и риск. Укатавшись в усмерть, Фан после обеда ложится спать и к вечеру выползает на божий свет, чтобы найти родственную душу и всласть потолковать о лыжах, склонах и великих горнолыжниках. Контингент молодой и отчаянный. Умные тренеры специально приезжают к ним присматриваться. Иной раз такой алмазик блеснет. Вторая категория – Эллы. Туристская элита. Здесь одержимых не увидишь. Для Элловку школ – это престиж, праздничная атмосфера первоклассного горнолыжного курорта. Эллы приезжают сюда щегольнуть костюмами и снаряжением, загореть и фотографироваться полуголыми на склоне. В марте-апреле Эллов большинство, ибо раздобыть путевки в разгар сезона без солидных связей и сверхмощных телефонных звонков – дело фантастически трудное. Элл много спит, на канатку идет только тогда, когда очередь рассосется и на склонах проводит час-полтора. Он не любит уставать, бережет силы на развлечения. Однако среди Эллов с их великолепием встречаются и вполне симпатичные люди. известные актеры, Композиторы, гроссмейстеры. Как правило, чем заслуженнее Эл, тем он скромнее. Самые требовательные и капризные – деятели из системы бытового обслуживания, с их замашками дореволюционных золотопромышленников. Ибрагим чует их за версту. Вон, лично побежал встречать, смахивать пыль. Третья категория – промежуточная. По одежде и снаряжению ближе к Элам, по поведению – к фанам. Это в основном ошалевшие от лаборатории научные сотрудники, иной раз с мировым именем, бывшие чемпионы по разным видам спорта, врачи и даже космонавты. Среди них тоже много одержимых, публика приятная. Четвертое – случайные, попавшие в Кушкол по воле нелепого случая. Они в мыслях не имели кувыркаться с горных склонов, но у них по графику отпуск, а завком получил по разнарядке несколько льготных путевок. Случайных легко определить по явно неспортивного кроя одежды и обиженному недоумению, с которым они смотрят на окружающую их действительность. Куда я попал? Вернусь, скажу завкомовцам парочку ласковых слов. Максим Кофе? Это Петя Никитенко, инженер из Минска и старый приятель. Он каждый год приезжает сюда в отпуск, в сезон требуется много внештатных инструкторов. С ними заранее списываются и заключают договоры. «Жилье и катание бесплатное, да еще и зарплата идет». «Петя мне нравится. Он типичный фан. А к этой разновидности человеческого рода я всегда неравнодушен». «Как твоя цыплята?» — спрашиваю. Петя смеется. Одна девица, едва прибыв, взволнованно спросила, «Правда ли, что гора Бектау — это вулкан?» Петя подтвердил, а через час увидел, что девица тащит чемоданы к автобусу. «Не для того я деньги платила, чтобы под вулкан попадать». Петя еле ее убедил, что в последний раз Бектау извергался в субботу пять тысяч лет тому назад. «Мы пьем кофе и беседуем». Группа Петя доволен, в основном симпатяги, смотрят в рот и слушаются как папу. Вот кого бы он охотно передал в другую группу, так это главного инженера автосервиса. Посмотрел бы, как вокруг него вертятся» трех сорвиголов-аспирантов и их приятельницу-красотку-манекенщицу. Да ты с ней утром на канатке поднимался. Пустячок на все сто, правда? Тобой интересовались, смеется Петя. Я сказал, что по приметам вроде бы тот, кого милиция ищет. Молодец, хвалю я. А что за тройка барбосов вокруг нее? Твой дружок, тихо шепчет Петя. Я оглядываюсь. Ого, сам Мурат Хаджиев, начальник управления туризма собственной персоной. То-то Ибрагим и его братья забегали. «Большая честь!» Хаджиев подходит ко мне, хлопает по плечу, садится рядом. «Кофе!» Получили французский. На лице Ибрагима преданность и счастье. «Кофе!» — чеканит Хаджиев. «Если мне нужен будет коньяк, я скажу коньяк!» Хаджиев красив, могуч, выхолен и властен. Каждый его жест, прищур черных глаз — свидетельствуют о том, что он чрезвычайно значительная фигура. Так оно и есть. Хотя в Кушколе существует поселковый совет, значительная доля фактической власти сосредоточена в управлении. Турбазы, гостиницы, транспорт, кафе и рестораны. Мурат Хаджиев – личность незаурядная. Он из породы везунчиков, которым удача так и плывет в руки, отдается без сопротивления. Еще лет 10 назад... Он был призером по слалому и, хотя с той поры слегка располнел, но сохранил мощь, красоту и обаяние. Для малознакомых людей он производит большое впечатление своей искренностью, добродушием и открытым нравом, то есть именно теми качествами, которых у него давно нет. Человек, который ему не нужен, для него не существует. Зато начальство от него в восторге. Сказочное гостеприимство, бьющая через край энергия. А когда-то он был душа парень. Мы вместе начинали и считались друзьями, пока наши пути не разошлись. За последние пять лет он сделал головокружительную карьеру. Из простого спасателя вырос до крупного шефа. И, отдаю ему должное, успешно руководит большим хозяйством. Хватка у него железная. Хаджив смакует кофе, в который Ибрагим все-таки влил ложечку коньяка, и дружелюбно на меня поглядывает. Вот уже недели две он передает мне приветы, хвалит за глаза и вообще очень любит. Ему до зарезу необходима моя подпись. Он и в кафе наверняка зашел исключительно для того, чтобы, не роняя достоинства, случайно меня встретить. Много чести для захудалого лавинщика разыскивать его и звать в свой кабинет. Как поживает Анна Федоровна? Я рассыпаюсь в благодарностях. Такой большой человек, такой занятой, а помнит, заботится. Почему не заходишь? Я честно отвечаю, что по той же причине, по какой не захожу на заседание Совета Министров. Меня не приглашают. Зазнался, зазнался, упрекает Хаджиев. Друзья ко мне приходят без приглашения, а ты из самых старых и верных друзей. Столько лет. Помнишь Гренобль, как ты отдал мне свои лыжи? я изображаю работу мысли. «Такие вещи не забываются», — проникновенно продолжает Хаджиев, и его черные глаза покрываются мечтательной поволокой. В эту минуту он явно не помнит, что каких-нибудь два месяца назад проехал мимо меня на Волге, изогнув бровь в знак приветствия и оставив старого верного друга мерзнуть на шоссе в 20 километрах от Кушкола. К кому обращаются, когда нужда? К другу? На кого опора в жизни? На друга. И сегодня, Максим, ты мне нужен. Я радостно удивляюсь. Такая мелкая сошка и нужен самому начальнику управления. Может быть, это шутка? Не шутка, заверяет Хаджиев. Забюрократился ты, Максим. До сих пор не подписал проект. Мне стыдно. Я сокрушенно развожу руками. Да, забюрократился. Не подписал. Тогда поехали. Хаджиев встает. Роняет в полголоса. «У меня в сейфе для тебя сюрприз. Новые саламоны. Это лучшие в мире крепления. Моя давняя мечта. Они мне не по карману. Нащупал собака мое больное место. Спасибо, верный друг. С чувством говорю я. Но импортные крепления не употребляю. Мне дорогие интересы отечественной промышленности. Ибрагим, еще чашечку». «Понятно. Подписывать не желаешь». Когда Хаджиев злится, у него появляется акцент. «Думаешь, без тебя не обойдусь? Шишка, да?» «Обойдешься?» — успокаиваю я. «У тебя одних телефонов четыре штуки. Позвони, кому надо. Скажи, пусть Уварову намылят холку». «Позвоню». «Будь уверен», — на ходу обещает Хаджиев. И, спохватившись, мстительно улыбается. «Чуть не забыл. Привет от Юлии». «Ты еще забыл заплатить за кофе?» — бросаю я ему вслед ужасу Ибрагима. С каменным лицом Хаджиев лезет в карман, швыряет на стойку какую-то мелочь и выходит. Красивое, уверенное в себе, могучее животное. Неплохо ты его отделал. Петя чрезвычайно доволен. Что там за подпись? Я рассказываю, что Хаджиев, который живет в непрестижном двухэтажном доме, в непрестижной квартире, задумал строить большой и комфортабельный жилой дом. Проект уже готов, Фонды выбиты, даже будущие квартиры уже распределены. Но подпись я не даю. Проект привязан к лавиноопасному участку. Ну не то чтобы явно опасному, но шансы есть. Если седьмая лавина когда-нибудь окажется катастрофической. Правда, местные жители не припомнят, чтобы она так далеко заходила. Но это для меня не аргумент. И в Альпах, и у нас отмечены случаи, когда лавины спят по несколько веков, а потом вдруг просыпаются и безобразничают, позабыв про стыд и совесть. Я Хаджиева и о складе предупреждал. Но склад что? Пустяки. Он построил его без моей подписи, а 11 е не оставила от него камня на камне. Жилой дом совсем другое дело. Здесь можно при случае и под суд угодить. Без согласия лавинщика строить дом Хаджиев не решится. И этого согласия он не получит. Насчет Юлии... Петя вопросов не задавал. Парень, он тактичный. К тому же он в Кушколе не первый год и, наверное, эту историю знает. Я иду домой, размышляя о том, какой пакости следует ожидать от моего старого и верного друга. Но выжить меня из Кушкола ему не удастся. Разные ведомства. Что он, конечно, сделает, так это запретит давать мне служебные машины для разъездов. Время от времени я осматриваю лавины на трассе Кушкол-Райцентр. Не беда, поклонюсь собственникам или в крайнем случае прокачусь на рейсовом автобусе. Хуже, если он лишит меня бесплатного проезда на канатке, а это 2 рубля 40 копеек ежедневно. Ощутимый удар по моему бюджету. Пока пошлю телеграмму в центр, а там согласуют, ответят, прикажут, пройдет не меньше месяца. Как минимум на полсотни он меня накажет». Еще что? Пожалуй, все. А может, и обойдется. Человек он весьма не глупый и понимает, что с таким винтиком, как я, лучше в эти игры не играть. От лавин бывают большие убытки, а без моей доброй воли он их не спишет. Так что, успокаиваю я себя, придется Мурату Хаджееву со мною мирно сосуществовать. А ведь подумать только, что на студенческой олимпиаде в Гренобле я и в самом деле отдал ему свои лыжи. Подарил, как говорили ребята, второе место. Перед самым стартом отдал. Свои он ухитрился сломать. Как он на меня смотрел. Редко что так портит человека, как успех. Такое испытание не всякому под силу. И Мурат его не выдержал. Жаль, задатки у него были хорошие. В сборной его любили. Ба, легка напомине, Само изящество и очарование. Сапожки на высоких каблучках, джинсы, кожаная куртка и большие голубые глаза, которые широко и удивленно расширяются. Театр. Она увидела меня несколькими секундами раньше. Неплохо приоделась. Раньше она о таких тряпках и не мечтала. — Здравствуй, Максим. — церемонно. Все-таки светская дама. — С приездом, Юлия Петровна. — Следишь за моими передвижениями? — Зачем? Ты же не циклон? — Мурат передал привет. Я его об этом не просила. Я тоже. Юлия улыбается и слегка прикусывает нижнюю губку. Многократно отрепетирована перед зеркалом. Очень ей идет. Она на высоте положения. Ей хочется это показать. Мурат тебя не обижает? Если хочешь, замолвлю словечко. Придется сбить с нее спесь. Да, пожалуйста, если не трудно, скажи ему, что же? Сквозь зубы, слегка презрительно, тоже ей идет. Что он высокомерный и надутый индюк. Теперь прикусывается верхняя губка. Приемы меняются на ходу. Каким ты был, с горьким упреком, таким остался. А тебе бы я этого не сказал. Максим, доверчиво, так задушевно. Ты все забыл. Меня ловят на пустую мормышку. Почему же, простодушно говорю я? Несколько ночей мы были вполне довольны друг другом. — Ты бы громче, — испуганно оглянувшись. — Не все слышат. — Больше этого не повторится, можешь быть уверен. Она уходит, последнее слово за ней. Меня слегка трясет. От злости, что ли? Хотя какая там злость? Юлия пройденный этап. Сегодня я бы даже не знал, о чем с ней говорить. Вот полгода назад, когда Юлия объявила, что выходит замуж, Тогда я действительно метался и унизился до того, что срывал злость на ребятах. А кто, кроме меня, был виноват? Мурат предлагал ей законный брак, личную Волгу и положение первой леди Кушкола, а я — бурные ночи и никаких гарантий на будущее. Как и всякому самоуверенному ослу, мне и в голову не приходило, что в самый разгар нашей черемухи она деловито сравнивала и подсчитывала. И нет ничего удивительного, что она предпочла Мурата, к нескрываемому ликованию мамы, у которой насчет меня совсем другие планы. Накаркал. Черт возьми, ну и денек. Мурат, Юлия, а на десерт — Жигули с московским номером 3429. Вот и разрешена проблема транспорта. Прикатил персональный водитель. Отныне на целый месяц я получаю статус жениха. Держись, Максим. «Угадай, кто у нас в гостях?» Мама сияет, но в голосе ее слышится некоторая тревога. Чувствуют, что я не в настроении. «Надя!» — торжественно возвещает мама и округляет глаза, рекомендуя мне изобразить бурную радость. Выходит Надя. Минут десять назад я бы сказал, что она по-прежнему не дурна собой, но после Юлии она не очень-то смотрится. Так, стройная, неплохо упакованная в джинсовый костюм создания, со стандартной мальчишеской челкой и утомленным с дороги лицом. Не супер, на четверку в лучшем случае. После Юлии, что и говорить, редко кто смотрится на пятерку. С приездом, Надежда Сергеевна! Как он меня уважает, смеется Надя. Она старше меня почти на год и терпеть не может, когда я обращаюсь к ней по имени-отчеству. Окажемся наедине, а этого, конечно, не миновать, она устроит мне хорошую головомойку. — Разве так встречают, дорогую гостью? — поощряет мама. «Прохвосты — Прохвосты! — каркает жулик. — Смени носки! Я швыряю на клетку куртку. Жулик и не такой может отчебучить. И церемонно целую Надину ручку. Она шутливо треплет мое ухо, ноготки у нее отлакированные, острые. Держись, Максим. Мы садимся за стол и пьем чай с вкуснейшими пирожками, которых Надя навезла целую гору. Я еще не отошел и рассеянно слушаю, как Надя рассказывает о дорожных приключениях. Она умна и остроумна, умеет держать беседу, а мама смотрит на нее с обожанием и время от времени делает мне знаки. Ну, видишь, какая прелесть? Разве можно ее сравнить с твоими вертихвостками? Вот уже два года мама мечтает нас поженить. Надя, воплощенная в плоть и кровь, мамина мечта о невестке. Уважает будущую свекровь, Требование номер один и привязана к сыну номер 2 Прекрасная хозяйка и с хорошей фигуркой 3 и 4, прилично устроена, работа, квартира 5 и 6. Словом, настоящая стопроцентная жена, а не какая-нибудь вертехвостка из туристок, которые стаями слетаются в Кушкол, чтобы охмурить ребенка. Туристка и гремучая змея для мамы синонимы. Телефон стоит у нее в комнате. Все звонки она перехватывает и в подозрительных случаях ясным и правдивым голосом докладывает. «Максим ушел встречать жену. Что ему передать?» «Можете себе представить, с каким ледяным лицом отныне проходило мимо меня существо, на встречу с которым я возлагал большие надежды?» «Наверное, самым счастливым событием в жизни мамы за последние годы была свадьба Юлии и Мурата». В этот день она просто помолодела, наговорила с Надей по телефону рублей на 10 и налепила для моих бездельников не меньше тысячи пельменей. Единственное и, по маминому мнению, глупое препятствие на пути к осуществлению ее плана — я не хочу жениться. Мне кажется, что в роли мужа я буду жалок и смешон. Меня будут воспитывать, ревновать, требовать, чтобы я расстался с жуликом, который ругается как грузчик, выбросил свой старый любимый свитер и приходил домой к ужину. Мне будут намекать, что 165 рублей для мужчины не заработок, что я достоин научной карьеры и посему должен сменить бесперспективные горы Кушкола на душную университетскую читальню, где мне предстоит при помощи ножниц и клея ошеломить ученый мир невиданными откровениями. Юлия, та, по крайней мере, готова была остаться со мной в Кушколе, а Надя наверняка потащит меня в Москву. Представляю, как иронически усмехнулся бы Юрий Станиславович, если бы его любимчик запросился из Кушкола в очную аспирантуру. «Лавинщик может въехать в науку только верхом на лавине», — провозглашал он. «Хотя это и несколько опаснее, чем на такси». Надя излагает столичные новости. «В ее чертанове скоро будет метро». В Институте травматологии по-прежнему запрещено упоминать фамилию Елизарова, конкурента из Кургана, а за книгами охотятся так же, как когда-то за Хрусталем. Они превращаются из культурной в миновую ценность. Одного нашего сотрудника посылали в командировку, а он ни в какую, до среды никак не могу, и трогательно признался, получая в обмен на макулатуру королеву Марго. Мама тут же начинает жаловаться на своих прохвостов. Надя смеется и возмущается, а на меня понемногу нисходит умиротворение, и я примиряюсь с действительностью. Я благодарен Наде за пирожки, за то, что мама в хорошем настроении, и начинаю не без удовольствия думать о том, что произойдет в ближайшее время. Наконец, мама спохватывается, что гостью устала, и отправляет меня ее провожать. Известно, что Надя трусиха и боится темноты. «Идти далеко» со второго этажа на первый. С Надей каждый отпуск меняется квартирами бухгалтерша из управления, у которой дочь живет в Москве. Сверх ожидания никаких упреков и нахлобучек от меня лишь требуют доказательств хорошего отношения. Изыскав подходящие аргументы, я доказываю, затем возвращаюсь домой и мгновенно вырубаюсь. Моему организму необходимо минимум 8 часов крепкого сна.